Поплонский дальше не давал Михаилу Семеновичу скучать. Не так уж и близко от Охотска, верст за 27 на север, поднималась гора Ламжа, которую считали огнедышащей. Василий Константинович ей предложил съездить к ней и убедиться самим, вулкан она или нет. Совсем собрались было, да нанесло с моря непогоду, поэтому и выехали только 26 мая, взяв с собой двух матросов. Эта поездка оказалась славной. Дорогой собирали в дуплах деревьев яйца уток. Поплонский сказал, что так гнездуют крахали А на следующий день поднимались на ламжу и любовались вершины при отличным видом на Охотск, на море. А если смотреть на юго-запад, то видны тундра, озера и дальние, покрытые еще снегом, хребты. На вершине горы оказалась почти ровная площадка, порушенная «Никаких кратеров», — сказал Поплонский, поковыряв носком сапога мох. Тут же на вершине позавтракали печеными яйцами. Возвращаясь, еще порядком не доплыв до города, Михаил Семенович услышал ракочущий шум, а Поплонский разъяснил, что это как раз кошка шумит. Корсаков обрадовался. Он вспомнил обещание начальника порта отправить его на Камчатку на третий день после того, как зашумит кошка. «И вот она шумит, да еще как!» Едва войдя в дом, он радостно сообщил об этом. Начальник порта, нежившийся в халате, с трубкой в руке, к тому же и выигравший сегодня, хотя и играли по маленькой, у откопщика Колесова 10 рублей серебром, пребывал в благодушном настроении. «Дорогой мой, — Михаил семёнович сказал он, — кошка действительно шумит, но поверьте мне, что еще не пришло время уйти льдам в море. Спустим и бот, а его завтра же может запереть теми же льдами. Сегодня у нас двадцать седьмое, так что, по моему разумению, первого или 2 июня очень может быть, что вы и отправитесь». Михаил Семенович подосадовал на ванляр лярского решил, что верить ему можно с оговорками, и решил правильно, потому что на следующий день Иван Васильевич еще далее отодвинул срок отплытия. «Сегодня второй день, как шумит кошка», — с намеком сказал ему Михаил Семенович. «Значит, мне завтра в поход». «Опасно, очень опасно сейчас выходить», — не замечая иронии в словах Корсакова, — ответил начальник порта. «Погодите, и куда вы действительно торопитесь?» «Нет уж, Иван Васильевич, вы обещали меня отправить на третий день, как кошка зашумит, так и отправляйте». «Ах, Михаил семёнович отозвался на это восклицание ван ляр -лярский. Я не могу взять на себя такую ответственность, не могу отправить бот ранее 5 июня. Отправлю я вас, а с вами матросов. Кто же тогда будет на Куриле работать? Михаил Семенович понял, что задерживая отплытие Кадьяка, Ван Лярлярский преследует свою выгоду. За счет Кадьяка он торопится приготовить для плавания генерал-губернатора бот курил Чтобы не поссориться с ванляр Лярским, Михаил Семенович даже спорить с ним не стал. Свою досаду он высказал только Поплонскому, на том и успокоился. А тут подошло 29-е, а с ним воскресенье. Рано утром с Поплонским Михаил Семенович отправился верхами на моряканку, собирать моряканиды. Лошадь Корсакова уступил, Валяр Лярский, видно, пытаясь смягчить свою вину перед ним. И этот день хорошо прошел. Правда, крупные белые моряка Ниды, сначала не попадались, но потом матрос, сопровождавший Поплонского, нашел богатое место, где и удалось накопать довольно камней. Исполнялся месяц, как Михаил Семёнович жил в Охотске. Степан Бадаков успел пригреться на теплой лежанке в домишке матросской вдовы Даши. И если поначалу он похвалялся своим начальником, рассказывая, как тот, не щадя ни его, Степана, ни лошадей, ни себя, рвался в Охотск, то потом притих. Сейчас же, наслушавшись матросов охотского флотского экипажа, откровенно ворчал на задержку. Люди, мол, говорят, что давно можно было бы плыть куда назначено, «А раньше отплывешь, раньше вернешься, значит, и домой скорее попадешь». К тому же и Даша намекать начала, «Рожу я тебя, мальца, и придется тебе, Степа, туточке оставаться. А что, и в Охотске жить можно». Такой поворот событий никак не устраивал молодого казака. И все-таки день отплытия приближался». Михаил Семенович 30 мая допоздна беседовал с подпоручником корпуса флотских штурманов Петром Федоровичем Гавриловым о предстоящем плавании и прочел ему, назначенную командиром Кадьяка, инструкцию, данную генерал-губернатором. Говорили с ним и о том, стоит ли сейчас отправляться в Петропавловск, или они уже не застанут там Байкал, но так ни до чего и не договорились. В порту занялись, наконец, подготовкой к спуску бота на воду, для чего тесали бревна и укладывали их в три ряда на склоне берега. В прилив вода закроет эти деревянные полозья, и бот по ним сползет в море. Намеревались спустить бот 1 июня, но не удалось. Сначала вода в прилив не поднялась достаточно высоко, а в ночной прилив пошел дождь со снегом, разыгрался ветер, и Кадьяк остался на берегу. Не получилось со спуском и второго, хотя Михаил Семенович очень надеялся на этот день. Второго исполнялся месяц, как он в Охотске, и в этом молодой Корсаков видел определенные указания судьбы. Кое-как 3 июня Бот скатил из-под мозгов, все закричали «Ура!», но обрадовались рано. Бот тут же сел на мель. «Ничего, ничего!» — утешал Ван -Ляр Лярский. «Оставим все так до утра, а утром в большой прилив отведем Кадьяк на глубину». А погода установилась на удивление хорошая. Второй день небо с утра до вечера оставалось ясным, и как бы хорошо ветер, что тянул с материка, наполнил паруса Кадьяка. Как и намеревался начальник порта, 4 июня бот отвели на якорную стоянку». Михаил Семенович решил до отплытия посмотреть место, где располагался старый порт, перенесенный из-за частых наводнений на нынешнюю кошку. До этого для прогулки сюда как-то не находилось времени. Пошли, как всегда, с Поплонским. По дороге побывали в устье реки. Здесь вовсю гулял ветер с моря, нагоняя на берег ревущие валы. Корсаков не удержался и и, несмотря на уговоры своего спутника, направился навстречу шумящим валам. Высота их была сажене полторы. Достигнув берега, бурны раскатывались по нему валом пены. От первого же вала пришлось убегать, причем изо всех сил, иначе бы он, догнав, окатил с ног до головы. В воскресенье 5 июня, а отмечая свое переселение на бот и намеченное на завтра отплытие, Михаил Семенович пригласил главных лиц Охотска на пирог. Собрались после обедни. Рыбный пирог, приготовленный к этому случаю поваром Поплонского, удался. Вскоре после пирога подоспел обед, за которым говорили в основном о том, удастся или не удастся завтра отплыть. 6 июня, с трудом преодолев бар, вышли все-таки в море. Однако, простояли, ожидая ветра, в виду Охотска до седьмого. В этот день Кадьяк снялся с якоря. И второго июня, и третьего, вплоть до седьмого, держалась то совершенно безветренная погода с беспросветной моросью, то начинал бы встречный ветер, потом опять наступал штиль и опускался густой туман. «Сквознячка бы», — вдыхал Казакевич, пытаясь разглядеть что-нибудь за бортом, но туман порой заволакивал Ильира. Все эти дни Байкал строго дом продвигался вперед, и капитан-лейтенанту Геннадию Ивановичу Невельскому иногда казалось, что так теперь будет все время. А ведь какая отличная погода стояла в Петропавловске всего несколько дней назад. Вглядываясь в космо-тумана, он начинал думать, не изменило ли ему счастье, сопутствовавшее всю дорогу. Когда, одолевая такие мысли, как-то забывается, что и начало плавания, едва оставили Кронштадт, отмечено было противным ветром, и штелевать пришлось на виду нового света, да и не только там. И от штормов натерпелись немало, и все-таки сейчас, когда до цели плавания до Сахалина было рукой подать, всякая задержка, даже потеря одного дня, расстраивала Геннадия Ивановича чрезвычайно. Не дождавшись Петропавловски, подписанной императором инструкции, он надеялся встретить курьера у северной оконечности Сахалина. Туда бы отправился он сам, окажись на месте человека, который везет высочайшее распоряжение и опаздывает к намеченному сроку на Камчатку. Но, независимо от того встретится курьер или не встретится геннадий иванович решился на исследование ожидает этого шага многого и рискуя многим